Гарриет Бичерстоу, хижина дяди Тома, моноспектакль Максима Суханова. Однажды холодным февральским днем. Два джентльмена сидели за бутылкой вина в богато убранной столовой в городе Н в штате Кентукки. Прислуги в комнате не было, и они, близко придвинувшись друг к другу, по-видимому, обсуждали какое-то очень важное дело. Удобства ради мы назвали их обоих джентльменами. Однако, строго говоря, один из них не совсем подходил под это определение. Он был невысокого роста, плотный, с грубыми чертами лица, а его развязанный тон выдавал в нем человека низкого звания, который старается во что бы то ни стало пролезть в высшие круги общества. Одет он был крикливо. Пестрый жилет и лихо завязанный синий шейный платок в веселенькую желтую крапинку как нельзя более соответствовали его общему облику. Пальцы толстые, заскорузлые, были унизаны перстнями. На массивной золотой цепочке от часов висела целая связка больших разноцветных брелоков, которые он в пылу беседы то и дело поигрывал и бренчал. Речь у этого человека не отличалась изысканностью и была уснащена грубыми выражениями. Его собеседник, мистер Шелби, производил впечатление истинного джентльмена. а убранство и весь тон дома свидетельствовали о том, что хозяева его не только не стесняются в средствах, но живут на широкую ногу. Как мы уже упомянули, мужчины, сидевшие за столом, были заняты серьезным разговором. «Мне хотелось бы уладить наше дело именно так», — сказал мистер Шелби. Нет, я вижу, мы с вами никогда не сторгуемся. Не могу, мистер Шелби, решительно не могу, сказал его гость, поднимая рюмку с коньяком на свет. Позвольте, Гейли. Том стоит таких денег. Это не заурядный негр. Надежный, честный, смышленый. Под его присмотром хозяйство у меня идет как часы. Честный, да, честность-то, негритянская. Усмехнулся Гейли, подливая себе коньяку. Нет, честный без всяких оговорок. Том добрый, разумный, набожный негр. Он был принят в лона церкви четыре года назад, и с тех пор я доверяю ему все: деньги, дом, лошадей. Он у меня повсюду разъезжает один, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и преданности. «Многие толкуют, будто набожных негров вовсе не бывает на свете. А на мой взгляд, это неверно», — сказал Гейли в припадке откровенности и широко повел рукой. «Последней партии, которую я отвез в Орлеан нынешний год, был один негр. Вот гимны распевал, просто заслушаешься, как на молитвенном собрании. И такой покладистый, тихий». Я на нем неплохо заработал. Купил его по дешевке у одного человека, которому волей-неволей пришлось спускать все свое добро. И чистой прибыли у меня оказалось 600 долларов. Да что и говорить. Набожность, если только это настоящий товар, вещь ценная в негле. «Можете быть уверены, что у Тома это настоящий товар», сказал мистер Шелби. Да вот посудите сами. Прошлой осенью я послал его в Цинциннати по одному делу. Он должен был доставить мне оттуда 500 долларов. Говорю ему, Том, доверяю тебе как христианину. Я знаю, что ты не обманешь своего хозяина. И он вернулся домой, в чем я ни минуты не сомневался. Нашлись низкие люди, которые подговаривали его. Том, бежал бы ты в Канаду. — Нет, не могу, — ответил Том. — Хозяин мне верит. Я только потом об этом узнал. Откровенно говоря, мне очень жаль расставаться с Томом. Он должен был пойти в уплату всего моего долга. И вы так бы и посчитали, Гейли, будь у вас хоть капля совести. — Совести во мне столько, сколько полагается нашему брату-коммерсанту, то есть самая малость, — отшутился тот. А друзьям я всегда готов услужить, чем могу. Но вы слишком уж многого от меня захотели. Слишком многого. Он сокрушенно вздохнул и снова подлил себе коньяку. Так что же вы предлагаете, Гейли? Спросил мистер Шелби после неловкого молчания. А не найдется ли у вас какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому? «Нет, лишних не найдется. И вообще, только крайняя необходимость вынуждает меня на такую сделку. Мне очень неприятно продавать моих негров». В эту минуту дверь открылась, и в столовую вошел очаровательный мальчик-квартирон лет четырех-пяти. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое в ямочках лицо. Большие, полные огня, темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц. Нарядная, ладно сидевшая на нем платьице из красно-желтой шотландки выгодно подчеркивала его яркую внешность, а забавная уверенность манер сквозь которую все же пробивалась робость, свидетельствовала о том, что он привык ко всеобщему вниманию и баловству. «Эй, ты, черномазый!» — сказал мистер Шелби и, свистнув, бросил мальчику веточку изюма. «Лови!» Тот со всех ног кинулся за подачкой под громкий смех своего хозяина. Поди сюда, черномазый!» — скомандовал мистер Шелби. Мальчик подбежал на зов и хозяин погладил его по кудрявой головке и пощекотал ему подбородок. «Ну-ка, покажи джентльмену, как ты умеешь петь и плясать». Мальчик затянул звучным чистым голоском капризную негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными и очень ритмичными движениями рук, ног и всего тела. «Браво!» — крикнул Гейли, бросая ему дольку апельсина. «А теперь покажи, как ходит дядюшка Каджо, когда у него разыграется ревматизм», — сказал мистер Шелби. Гибкое тело мальчика мгновенно преобразилось. Он сгорбился, скорчил унылую гримасу и, схватив хозяйскую трость, по-стариковски заковылял из угла в угол, то и дело сплевывая направо и налево. «А теперь, черномазый, изобрази дедушку Элдера Робинса. Ну, как он поет псалмы?» Пухлая мордочка малыша вытянулась, и он с необычайной серьезностью затянул гнусавым голосом молитвенную мелодию. Оба джентльмена расхохотались. «Браво, браво! Ну и молодец!» — воскликнул Гейли. «Умолительный мальчишка!» «А знаете что?» — он вдруг хлопнул мистера Шелби по плечу. «Подбросьте его мне в передачу к Тому, и дело с концом». При этих словах дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая лет 25 пяти квартиронка. Достаточно было перевести взгляд с этой женщины на мальчика, чтобы признать в ней его мать». Те же большие темные глаза с длинными ресницами, тот же волнистый шелк черных кудрей. «Ты что, Элиза?» — спросил хозяин, когда она остановилась и нерешительно взглянула на него. «Простите, сэр, я ищу Гарри». Мальчик подбежал к матери, показывая ей свою добычу, собранную в подол платьица. «Вот он, можешь его увести отсюда», — сказал мистер Шелби. Она подхватила ребенка на руки и быстро вышла из комнаты. «Черт возьми!» — с восхищением воскликнул работорговец, поворачиваясь к мистеру Шелби. «Да на такой красавице в Орлеане состояние нажить можно! У меня на глазах по тысяче долларов платили за женщин, которые вашей в подметки не годились!» «Я не собираюсь наживать состояние на Элизе», — сухо сказал мистер Шелби. И чтобы переменить тему разговора, откупорил новую бутылку вина и спросил собеседника, как оно ему нравится. Отменное, сэр. Первый сорт», — ответил работорговец. Потом фамильярно похлопал мистера Шелби по плечу и добавил. «Ну, сколько вы хотите за эту красотку?» Сторгуемся? Какая ваша цена? Она не продается, мистер Гейли, сказал тот. Оцените ее хоть на вес золота. Моя жена все равно с ней не расстанется. Э -э -э, женщины всегда так говорят, потому что не знают цены золоту. А покажите им, сколько можно купить на такие деньги часиков, страусовых перьев. И всяких там безделушек И они сразу пойдут на попятный Об этом даже и говорить не стоит Гейли Я сказал нет, значит нет Твердо ответил Шелби Ну, хоть мальчишку-то отдайте Настаивал работорговец Сами видите, я за ценой не стою Да зачем он вам понадобился? — воскликнул Шелби. — А у меня есть один приятель, который занимается скупкой красивых мальчишек. Подрастет такой красавчик, он его и продаст на рынке. Это, конечно, предмет роскоши, их больше берут в лакеи. Товар дорогой, только богачам по карману. Зато какое украшение для ваших хором, когда красивый лакей... И дверь открывает, и за столом прислуживает. На них можно хорошо заработать. А этот чертенок к тому же такой шустрый, да голосистый. Самый что ни на есть лучший товар. Мне бы не хотелось его продавать, задумчиво сказал мистер Шелби. Дело в том, сэр, что будучи человеком гуманным, Я не могу отнимать ребенка у матери, сэр. Вот оно что. Да, я вас понимаю. С женщинами иной раз лучше не связываться. Пойдут слезы, вопли. Неприятно. Очень даже неприятно. Но у меня, сэр, дело поставлено так, что обходится без этого. Отправьте-ка вы ее куда-нибудь на денек. а то и на недельку, и все обойдется тихо, спокойно. Вернется домой, а дело уж сделано. Ваша супруга подарит ей сережки или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь. Вот она и утешится. Боюсь, что нет. Да будет вам. Не равняйте вы негров с белыми. Если правильно браться за дело, с них мигом все скатывает». «Некоторые говорят...» — доверчиво понизив голос, продолжал Гейли. «Некоторые говорят, будто на нашей работе черствеешь душой. Что касается меня, так это неправда. Ведь многие что делают? Вырвут ребенка у матери из рук и выставляют его на продажу, а она тут же криком кричит. Я так не могу. Разве это дело? Одна порча товара». После этого некоторые женщины и работать не могут. «Нет, сэр, добром скорее возьмешь. Это я по собственному опыту знаю». Работорговец откинулся на спинку стула и с добродетельным видом скрестил руки на груди. Разговор этот, по-видимому, представлял для Гейли немалый интерес. Не дождавшись ответа от мистера Шелби, который в раздумье чистил апельсин, он заговорил снова, будто не в силах противостоять стремлению к истине, побуждавшему его добавить еще несколько слов. Расхваливать самого себя не годится, но что верно, то верно. Про Гейли идет такая слава, будто у него что не партия, то все негры как на подбор, сытые, гладкие. «Молодец к молодцу, и смертность меньше, чем у других. Вот что значит умело вести дела, сэр. У меня, сэр, все строится на гуманном обращении». Мистер Шелби не нашелся, что ответить на это, и ограничился одним. «Вот как?» «Меня, сэр, поднимали насмех, убеждали всячески». «Что поделаешь? Такие взгляды — вещь редкая, но я, сэр, твердо их придерживаюсь. И могу сказать, они еще ни разу меня не подвели». Работорговец захохотал, довольный собственным остроумием. Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шелби не мог не рассмеяться за компанию со своим гостем. Это еще более подзадорило Гейли, И он продолжал. «Странное дело, сколько я не пытался вдолбить этим людям в голову все попусту. Взять хотя бы моего прежнего компаньона, Тома Локера из Нанчеза. Ведь не глупый был парень, а с неграми сущий дьявол. И все из принципа. Потому что на самом деле Том добрейшей души человек. Такая у него, видите ли, была система». Я бывало говорю ему, «Том, если твои девчонки плачут, разливаются, какой смысл кричать на них и хлестать их бичом?» «Ничему это не поможет. Пусть, говорю, ревут на здоровье. Природа, тут уж ничего не поделаешь. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Кроме того, им это только во вред, дурнеют они от слез. Ты бы лучше как-нибудь умаслил их, поговорил с ними поласковее». Отпусти немножко гуманности Жалеть не будешь Помяни мое слово Это куда лучше действует Чем ругань до да колотушки И со временем всегда окупается Верно тебе говорю Да разве ему вдолбишь Столько перепортил товара Что пришлось мне с ним расстаться А жаль Добрейшей души был человек И в делах смыслил «Следовательно, вы полагаете, что ваш способ ведения дел имеет некоторые преимущества по сравнению со способом Тома?» Спросил мистер Шелби. «Смею так думать, сэр. Была бы только возможность, а я всегда готов как-нибудь сгладить неприятные стороны нашего ремесла. Например, продажу ребят. Отправлю мать куда-нибудь, чтобы не мешала. Ведь вы сами знаете, с глаз долой, из сердца вон. А когда дело сделано, и назад его не повернешь, они волей-неволей свыкаются. Ведь это не белые, которые с измальства знают, что жена должна жить при муже, а дети при матери. Негр на это и не надеется, если, конечно, его правильно воспитать. Значит, он и разлуку переносит легче». «В таком случае, боюсь, что мои воспитаны неправильно», — сказал мистер Шелби. «Может статься. У вас в Кентукки портят негров. Вы с ними по-доброму, а им эта доброта боком выходит. Сами посудите, какая у негра доля? Мыкаться по белу свету, переходить из рук в руки, а вы носитесь с ним, всячески его ублажаете. Глядишь, Он размечтался не по чину, каково ему потом придется. Я даже так скажу. На тех плантациях, где другие негры горланят песни да гогочут, словно одержимые, ваши негры чахнут. Мы все, мистер Шелби, думаем каждый про себя, что поступаем правильно. И, по-моему, я со своими неграми обращаюсь... как они того заслуживают. Завидная уверенность. Мистер Шелби чуть заметно пожал плечами и явно испытывая чувство неловкости от таких разглагольствований. «Нос?» — спросил Гейли после долгой паузы, во время которой они оба щелкали орехи. «Как же вы решите?» Я подумаю и поговорю с женой. — ответил Шелби. — И вот вам мой совет, Гели. Если вы хотите уладить это дело по своему же способу, то есть как можно тише, ничего никому не рассказывайте. Не то слухи разойдутся повсюду, и тогда не оберешься хлопот. Увести кого-нибудь из моих негров не так просто, как вам кажется. — Ну, конечно. Молчок, молчок. «Но мне все-таки хочется поскорее покончить с этим делом. Уж очень я тороплюсь», — произнес Гейли, поднимаясь со стула и надевая пальто. «Хорошо. Зайдите сегодня вечером часов в шесть-семь, и я дам вам окончательный ответ», — сказал мистер Шалби. Работорговец с поклоном вышел из комнаты. «С каким удовольствием спустил бы я этого самоуверенного наглеца с лестницы?» Пробормотал мистер Шелби, как только Гейли закрыл за собой дверь. «Но он знает, что все преимущества на его стороне. Если бы мне кто сказал раньше, что я когда-нибудь продам Тома одному из этих гнусных работорговцев, я бы ответил, «Разве твой слуга пес, что ты так поступаешь с ним?» теперь, видно, ничего другого не придумаешь. И мальчуган, и Лизы... Предвижу, какой у меня будет из-за него неприятный разговор с женой. Из-за него и Тома. Да. Вот что значит влезть в долги. Этот субъект прекрасно знает, что я у него в руках, и не упустит случая прижать меня. Мистер Шелби принадлежал к тому типу людей, каких немало на белом свете. Он был добродушен, мягок, снисходителен к окружающим, и его негры не могли пожаловаться на тяжелую жизнь. Однако за последнее время Шелби много и довольно безрассудно играл на бирже, наделал больших долгов, и теперь его векселя, выданные на довольно крупные суммы, попали в руки Гейли. Подойдя к дверям столовой, Элиза уловила несколько слов, из которых ей легко было заключить, что гость — работорговец и хочет купить кого-то у ее хозяина. Выйдя в коридор, она хотела подслушать их дальнейшую беседу, но ей пришлось поспешить на зов хозяйки. И все же Элиза была почти уверена, что работорговец предложил мистеру Шелби продать ему и ее мальчика. Неужели это ей только послышалось? Сердце замерло у нее в груди, потом бешено заколотилось, и она так крепко прижала к себе Гарри, что мальчик с удивлением посмотрел ей в лицо. «Милочка, что с тобой сегодня?» Спросила Элизу миссис Шелби. Когда то опрокинула умывальный кувшин, уронила рабочую корзинку и, наконец, сама того не замечая, подала хозяйке длинную ночную сорочку вместо шелкового платья, которое ей было приказано достать из гардероба. Элиза вздрогнула. «О, миссис!» — проговорила она, подняв на нее глаза, потом расплакалась и, всхлипывая, упала в кресло. «Элиза, милая, что случилось?» — воскликнула миссис Шелби. «О, миссис, миссис, к хозяину приходил работорговец, и они сидели в столовой и разговаривали. Я сама слышала». «Вот дурочка, ну и что же из этого?» «Миссис, неужели хозяин продаст моего Гарри?» И бедняжка откинулась на спинку кресла, не в силах сдержать судорожное рыдания. «Продаст Гарри? Какие глупости!» Будто ты не знаешь, что твой хозяин не ведет никаких дел с южными работорговцами и не продает своих слуг. Разве только они выйдут из повиновения. Вот дурочка, да кто захочет купить твоего Гарри? Ах ты глупенькая. Сама в нем души не чаешь и думаешь, что все от него в таком же восторге. Ну перестань плакать и застегни мне платье. Вот так. А теперь уложи мне волосы, заплети их в косы, Как я тебя учила, и не смей больше подслушивать под дверями. Миссис, а вы не дадите своего согласия, если... Если... Какой вздор, разумеется, нет. Что это за разговоры? Ведь не стала бы я продавать своих детей. И то его тоже не продам. Нет, в самом деле, Элиза, ты уж слишком возомнила о Гарри. Стоит только человеку переступить порог, и тебе уж кажется, что он пришел покупать твоего малыша. Успокоенная уверенным тоном хозяйки, Элиза ловко и проворно одела ее, посмеиваясь над своими недавними страхами. Миссис Шелби была женщина незаурядная, наделенная большим умом и сердцем. Доброта и великодушие подкреплялись в ней и религиозностью, и твердостью убеждений, которым она неукоснительно следовала в жизни. Мистер Шелби, человек безразличный к вопросам религии, Тем не менее, уважал и ценил твердость взглядов жены и, может быть, даже немного побаивался ее. Он не мешал ей заботиться о слугах, учить их, наставлять добру, хотя сам не принимал в этом никакого участия. Ему, видимо, думалось, что набожности и доброты жены хватит с избытком на них обоих. После разговора с работорговцем Его больше всего угнетала мысль, как сообщить жене о заключенной сделке и как отразить горячие возражения и настойчивые просьбы, которые он, несомненно, встретит с ее стороны. Миссис Шелби не подозревала о денежных затруднениях мужа и, полагаясь только на мягкость его характера, вполне искренне отмела в сторону подозрения Элизы. Больше того... Этот разговор даже не заставил ее призадуматься, и, готовясь к поездке в гости, она ни разу не вспомнила о нем».